Глава двадцать д е в я т о Но однажды на пороге ее квартиры появился испанский студент Рафаэль. Он приехал в Питер с экскурсией и очень хотел повидаться со своей любимой учительницей русского языка. Боже, Рафаэль, откуда ты? Когда на нее высыпался огромный букет белых роз? Я здесь в проезде, мы едем в Таллин открывать новую фирму. Я не мог не повидать с в о ю любимую учительницу. смеялся Рафаэль, обнимая Катю. Проходи, проходи, будем обедать. Я знаю, ты хотел попробовать русский борщ. Тебе повезло. Я только что сварила. Затягивая своего гостя в квартиру, радостно щебетала Катя. О, я з н а л что попаду на русский борщ. Смеялся Рафаэль, занося собой корзину экзотических испанских фруктов. А это вашим детям гостинцы. Когда они сидели за столом и мило беседовали, Катя ненавязчиво спросила у него про Амирана. Она спросила у Рафаэля, как Амиран справляется со своими гаремами, на что Рафаэль засмеялся и признался, что Амиран на женщин вообще не обращает никакого внимания. Ходят слухи, что он поменял ориентацию, и вообще странно, что симпатичный состоятельный мужчина живет один. Катя очень удивилась и сказала, что этого не может быть, так как он женат на ее лучшей подруге Лере, что у них в браке родилась дочь. Но Рафаэль очень удивился этой информации, потому что был уверен, что их меценат никогда не был женат. Катя уже было подумала, что они говорят о разных людях. Но затем Катя не стала углубляться дальше в расспросы об этом человеке, который очень обидел ее подругу Леру. И решила раз и навсегда забыть его, постараться больше никогда о нем не вспоминать. Но на кухню зашел Богдан, точная копия Амирана. Он только что вернулся из детского сада и счастливый забрался Кати на колени. Рафаэль очень удивился, когда увидел Богдана. Он сразу о чем-то задумался, но Кати ничего не сказал, глянул на часы и быстро засобирался в гостиницу. б о я с ь что опоздает и отстанет от своих коллег по бизнесу. Катя проводила гостя, рассказала детям про испанские фрукты, которые Рафаэль привез и показала им черемоя, очень удивив детей тем, что этот фрукт был похож на сердце, кожура его была как шкура динозавра, внутри сладкая мякоть, напоминающая крем. Они засмеялись и говорили, что эти испанские фрукты их очень рассмешили. Название такое странное, нисперос. На вкус как яблоки, только сочнее. Детям очень понравились эти испанские фрукты, они с удовольствием их ели как пирожные. Полина сразу и з ъ я в и л а желание жить в Испании. Катя смеялась над детьми, когда они мечтали вслух посадить целый сад этих фруктов на маленьком острове в океане. На следующий день к ним с визитом пришел Павел Яковлевич. Он сделал Кате очередную прививку против о яде и и сказал: теперь ты точно узнаешь, кто тебя отравит. Дело в том, что они разработали новую вакцину, после которой яд, попадая в организм, превращает отравленного человека визуально в мертвого. У него появляется д у т ловатость лица, он синеет, но при этом чувствует себя великолепно. Главное в этот момент ничем не выдать себя. что ты все понимаешь, что вокруг тебя происходит, и ты обязательно узнаешь, кто тебя отравил. Он сказал, что в скором времени правда наконец-то откроется и что по его подсчетам убийца на днях должен объявиться. Зуля в это время тоже находилась вместе с Катей, когда Павел Яковлевич все это рассказывал. Она испугалась за Катю, что эта вакцина может дать сбой в организме и человек на самом деле впадет в кому. Но Павел Яковлевич объяснил, что это лекарство прошло апробацию на людях и что у них все под контролем. Но Зуля очень переживала за Катю и предложила ей какое-то время пожить у нее. Но Катя строго-на-строго приказала ей вернуться к молодому мужу. Она пообещала ей, что будет очень осторожно и в случае чего просто сбросит ей вызов на телефон. Это будет для нее знак, что с Катей что-то произошло. И нужно вызвать ы полицию. На ночь Катя закрыла двери на все замки, но у нее было странное предчувствие, что должно произойти что-то плохое именно сегодня вечером. Она уложила детей, поправила на них одеяла, открыла дверь ванную комнату и стала чистить зубы, поглядывая на спальню детей. Вдруг из детской спальни промелькнул все тот же белый тюрбан, белые арабские одежды. Промчались мимо нее и в руках Катя увидела проснувшегося и о р у щ е г от о страха Богдана. Катя схватила лак для волос, который стоял на полочке ванной комнате, и рванула следом за этим арабом. Она бросилась ему под ноги, схватила его за белую тунику, араб упал, она брызнула ему в глаза лаком, и он выпустил из рук Богдана, который с р е в о м бросился в сторону Насти. Слава богу, она тоже проснулась. И выбежала она на помощь маме. Араб со всей силы толкнул Катю ногой, вырвался в открытую дверь и убежал. Катя не могла понять, почему дверь открыта, ведь она лично проверяла ее и з а п е р л а на ключ. Получается, когда она включила воду в ванной комнате, кто-то открыл входную дверь и незаметно вошел в спальню к детям. Катю все трясло, она не понимала, что происходит. Она позвонила Зули и все ей рассказала. Почему этот араб выбрал именно Богдана? Уже второй раз кто-то пытается его выкрасть, подумала Катя, т р я с у щ е й с я рукой позвонила своему детективу, но тот не ответил на звонок. Она нажала еще раз, гудки шли, но трубку никто не поднимал. Зуля п р и н ч а л а сразу, а детектив даже не перезвонил. Катя решила, что больше не будет нуждаться в его услугах. Она была недовольна его работой. Наутро она расторгла договор с детективным агентством и больше не знала. Где искать спасения? Нужно было срочно проводить свое собственное расследование. Катя решила в открытую использовать саму себя, ловить на ж и в ц а Решила обывать чаще в общественных местах, приглашать к себе в гости знакомых, друзей, подруг. Она знала, что человек, который на нее покушается, должен обязательно попытаться избавиться от нее вновь. Ну как на зло в гости никто не набивался, случайных встреч со знакомыми не происходило, наоборот, все было тихо и спокойно. Катя была уверена, что этот человек, который хочет забрать у нее Богдана, был Амиран. Все совпадало, и то, что он ходил именно в этой одежде, и что Лера рассказывала, что он всех своих детей отдает на органы, ей почему-то показалось, что Амиран знал, что у них родился сын. Муж Сергей. Что-то пытался ей сказать тогда, но она не расслышала. Кроме того, что он выполняет задание араба, о чем он хотел предупредить Катю, кто был этот араб, почему Амиран ходит в таком одеянии, Катя не знала. Рафаэль ей рассказывал, что Амиран любит надевать арабскую одежду. Он также сообщил ей, что нефтяные скважины у него большей частью находятся на Аравийском полуострове. А там национальная форма одежды как раз соответствовала тому, чем ходил Амиран. Это точно был Амиран, сказала Катя, когда к ней забежала Зуля. А я тебе что говорила, никаких больше неосмотрительных движений. Как ты могла в одиночку на него броситься? Да любой мужик сильнее бабы, он бы тебя зашиб и оставил детей сиротами. Возмущалась Зуля. Пойдем в прокуратуру, пусть они этих п о л и ц м е н о в заставят работать. Почему они ни одно твое заявление не рассмотрели должным образом? Они что ждут, когда будет труп? Катя, Зули на следующий день пошли в прокуратуру. Они рассказали, что происходит с молодой одинокой женщиной, что ей некуда обратиться за помощью. Но в прокуратуре им объяснили, что они пришли не по адресу, что похищением людей занимается шестой отдел ФСБ, и что они, конечно, осуществляют надзор за работой полиции. Но все-таки убийствами занимается следственный комитет. Короче, они не очень хотели принимать от Кати заявление, попросили ее пройти обследование у психиатра, потому что ее подозрения больше похожи были на фобии. Зуля грозилась написать письмо их начальству в Генеральную прокуратуру, но прокурор посмеялся и сказал уверенно, что там их жалобу обязательно спустят обратно к ним. Как старые добрые советские времена, ведь ничего не меняется в системе. Правильно размышляла Катя, когда спускалась по эскалатору в метро. Власть меняется во все времена, а принципы разбора жалоб остаются прежними. Приходит депеша, что ваша жалоба будет рассмотрена и вы получите результат в письменном виде. Когда получаешь результат в письменном виде, то очень удивляешься. Что тот самый чиновник, на кого ты жалуешься, отписывается тебе, что все он делал по закону и нарушений у него никаких нет, что вы, девушка, не знаете порядок рассмотрения жалоб, что возводите напраслину намного уважаемого в городе человека и что случае чего он может привлечь вас к уголовной ответственности за клевету. Катя уже подумала, что нужно выходить на ростовских бандитов, чтобы добиться правды, но потом одернула сама себя и приказала никогда о них не вспоминать. Они уже расплатились с нею за все. Они наказали виновников смерти отца, мэра города нашли убитым, когда он прогуливался со своей новой п а с с и е й под б р о д в е е а дом, в котором он жил, спалили вместе с его семьей. к а т я пришла в бешенство от этой новости, т а к о й м е с т и она не хотела и втайне подумывала, что все проблемы, которые происходят с нею, это отголоски ее прошлой жизни. Над Катей опять сгущались тучи и становилось темно на душе, несмотря на то, что ее любимые белые ночи пришли в Питер снова. Боже, какая красота! Какое чистое небо и ярко светит солнце. Но почему я вижу все в черном изображении, как будто через солнцезащитные очки плохого качества? Вот поэтому, наверное, депрессия называется черной. Думала Катя, прохаживаясь по среднему проспекту и рассматривая черное небо. Катя повернула на седьмую линию, прошла прямо к набережной Шмидта. она любовалась сиянием купола на Исаакиевском соборе, подошла к н е в е оперлась на ее гранитное украшение и заглянула в воду. Виднелись колышущиеся водоросли на дне реки, о н и убаюкивали Катю и махали своими лохматыми веточками. В воде отражались уже не черные, а белые облака, как на негативе, которые проплывали мимо Кати. Вот земля к верху ногами. Такое ощущение, что мир перевернулся и ничего не меняется с годами. Облака все те же, красавица Невотаже, даже желтенький особняк Меньшикова, выстроенный вдоль набережной, печально смотрит на нее и хвастается стрижеными кустарниками, которые его окружают. Единственное, что отличает прошлое от настоящего, это одежда. Да. И то ведь история бежит по спирали, и рано или поздно на этой же набережной будет стоять другая девушка, и может быть в длинном пышном бальном платье, и у нее будут те же проблемы, что и у меня, думала Катя, заглядывая все ниже и ниже через бетонный парапет. Неожиданно сзади ее схватили чьи-то руки и сжали с такой силой, что от дикой боли Катя сразу очнулась. Ты что, топиться надумала? – закричала на ухо ее подруга Маша. Я так и знала, что ты здесь. Я приехала. Азуля сказала, что ты вышла подышать свежим воздухом. Из с Таврополя поезд в Питер приходит в пять сорок пять утра. Маша привезла в Питер Артема, старшего сына. Он решил поступать в институт б о н ч е б р у е в и ч а А Саша остался с младшей дочерью. Артем хотел быть связистом. И работать с космическими кораблями. Он спал и видел себя космонавтом, но по здоровью не прошел даже военное училище. Он был немного полноват, красавец каких поискать, но комплексы перекрывали в нем все. Он даже стеснялся смотреть на д е в у ш е к настолько он считал себя уродом. Но его два метра ростом всегда нравились девочкам, а особенно красивые голубые глаза. с пушистыми подкрученными ресницами. Он был очень красивым парнем. Девочки сохли по нему, но он никого не замечал. Они с Настей были ровесниками. Он привык с детства приезжать к Кате и считал ее своей родной тетей. Каждое лето гостил полтора месяца в Питере, а потом Настя полтора месяца гостила в Михайловске. В общем, Артём дружил с Катиными детьми как родственник. Ой, Маша, закричала Катя, как я рада, что ты приехала, единственный светлый лучик в моей темной жизни. То же самое я чувствую к тебе, целовала подругу Маша. Я не знаю, как бы я вообще могла выжить, если бы не наша дружба. А Зуля опять живет у тебя. Да и слышать ничего не хочет после того случая, когда этот араб нас посетил. Она даже записалась в общество охотников, сдаёт взносы, учится стрелять. И еще получила на днях разрешение на оружие. Сказала, пусть только сунется, она пристрелит этого убийцу на месте. Маша смеялась и говорила, что Зуля имеет ген войны, что всего только несколько национальностей имеют этот ген, что всего только несколько национальностей его имеют, и что лучше ее не злить. Маша достала из пакета бутылку шампанского. два хрустальных бокала шоколадку сказала что они будут встречать вдвоем питерский рассвет белых ночей это своеобразный рассвет который немного затухает перед тем как набраться сил и загореться с огнями следующего дня еще ярче при этом никто не видит как солнце встает такое ощущение что оно и спать не ложится оно так устает что не доходит до горизонта, остается все время стоять посредине надневой. д А помнишь, как мы с тобой познакомились? – спрашивала Катя. Конечно, ты пришла ко мне домой и сказала, что хочешь взять в аренду магазин, и все время м я л а с ь не знала, как заговорить о цене. А потом ты купила этот странный дом в ипотеку, пришла со свежепеченым хлебом и солонкой ко мне во двор и сказала, что по вашим обычаям Соседи должны посолноваться, чтобы никогда не ссориться, с м е л а с ь Катя, и нужно было отломить кусочек хлеба, засунуть его в соль и съесть напополам. Да, точно, но ты на меня так странно посмотрела и сказала, что в Михайловске такого обычая нет, что в Михайловске принято отворачиваться, когда видишь знакомого и делать вид, что соседом ты недоволен, с м е л а с ь Катя, вспоминая, как Маша говорила. что есть не будет эту горбушку хлеба пополам точно я же первая леди города и конечно считала что никогда не буду грызть горбушку хлеба ни одна ни с соседями но жизнь быстро поставила меня на место когда я оказалась вдовой при живом муже как и я закивала головой Катя слушай так я не пойму как так получилось что мы похоронили капсулу Пластмассовую вместо Сереги, спросила Маша. А так и получилось. Мы его в морг отвезли, помнишь? А вынимали его из петли дружки и скорую помощь вызывали тоже они. А в с к о р о й и в морге все оплатили, видно заранее эти бандиты. А нам сказали, что его сильно забалзамировали в морге. Вот тогда они и привезли гроб вместе с этой восковой куклой. Заколотили его у нас с тобой на глазах, и мы его похоронили. Еще бабки причитали, что лежит как живой. Вот эти бандитские разборки, к чему приводят, лишь бы деньги из о б щ а к а украсть. Уже все между собой разделили, когда его отправляли на другой свет, а потом он был в бегах. Он знал, что его сразу кончат, что б утечки информации не было. Он умный у меня был. Ну и долго скрывался. Он даже мне, главаря банды, сдал, когда его убили в моей квартире в Питере. Он сказал, что это все араб приказал сделать. Ну ладно, давай теперь за упокой души его выпьем, что ли, предложила Маша. Хоть теперь знаем, что его точно нет. Я уже ничему не верю, сказала Катя. Меня сразу задержали. Араб у меня на глазах убежал по лестнице на чердак. Я кричала полицейским, что он там прячется, они как будто слышать ничего не хотели. Все это бытовуха, так они сразу решили и были уверены, что никакого глухаря не будет. А Зуля вообще сказала, что этого у б и е н н о г о она не знает и сказала, чтобы его похоронили как собаку в общей могиле. Даже не знаю, где его похоронили. Нет, Катя, жизнь у тебя, конечно, для многосерийного телесериала, это точно. И ведь кому расскажи, никто не поверит, что это на самом деле было. Вздохнула подруга. Подумают, что это авторский вымысел. Да, жизнь у меня такая, что света белого не видно, это точно.